Глава 7. Фром. Весь город, ее, между прочим, город, был совершенно уверен, что помощника шерифа Келби убили. Нашли полицейскую машину, она так и осталась стоять возле закусочной, где работал Джейсон, но сам Келби так пока и не вернулся домой, где старенькая мама уже все глаза проплакала. Три дня ревмя ревела, хотя и не так люто, как можно было ожидать. Учетный журнал Келби уже две недели как никто не заполнял, толку с него как с козла молока. И, разумеется, сам помощник шерифа никому ничего не сказал, никуда собирался, ничто планировал делать в ночь исчезновения. Шериф Лопес уже все волоси себе повыдергал, он даже с Джейсоном переговорил кратенько, в дополнении к допросу Алла, когда Джейсон благонравно явился следующим вечером на работу, в чистой, само собой, рубашке. Лупес спросил Алла, видел ли тот, как Келби паркует машину. Алл сказал, нет, не видел, позвал из подсобки Джейсона. Джейсон, может, ты видел? Тому осталось только сунуть голову в зал и честно сказать, нет, он не видел, как Келби паркует машину. И Лупес живенько переключился на тех жителей Фрома, у которых было побольше причин иметь терки с Келби, чем у щупленького Джейсона и Нагавы. Город строил догадки, что тело помощника шерифа, небось, давно уже закопано где-нибудь в лесах, обступавших Фром со всех сторон. Знать, кому-то мерзости Келби встали наконец поперек горла, вот его и пришили, чтоб вздохнуть, и все, чтоб вздохнули, свободно. Лишь один единственный человек подобрался к правде почти вплотную, да и то случайно. «Ну-ка, расскажи мне еще раз, как ты упала». — сказал дочери за ужином город Дьюхерст. — Обстол, буркнула она, морщась от боли в челюсти. Челюсть была синяя и заметно распухшая. В ночь, когда это случилось, она так и не заснула. Заснешь тут. Может, она вообще уже никогда в жизни спать не будет. И постаралась наутро встать раньше папы, подождать, пока он затопает по лестнице вниз к завтраку и хлопнуться, что есть силы, оппал, хорошенько при этом взвизгнув. Отец вбежал. Поднял ее, отвез спешно к доктору, который подтвердил, что челюсть цела, но зуб, еще один из коренных, наверняка вывалится. В школу она с тех пор не ходила. Джейсон каждый день приносил ей домашку и рассказывал, какие слухи ходят по городу. Она его уищевала, чтоб не паниковал, что это был несчастный случай, что Келби его бы наверняка убил, что улик все равно никаких не осталось, раз Казимир тогда все... Это как раз и была вторая проблема. Она уже три дня как сидела дома, и все это время отец, то ли из подозрительности, то ли так просто, не давал ей пообщаться наедине с драконом. Один только раз она попыталась выйти на улицу ночью, и, конечно, обнаружила на кухне Он читал газету при свете переносного фонаря. — Что, не спится? — осведомился папа. — Нет, кошмары снятся, — повесила голову она. Он даже не поднял глаз от газеты, которую, она это точно знала, всю прочел еще за ужином. «И какие же кошмары снятся маленькой девочке вроде тебя!» «Про маму», — сказала Сара. «Вообще-то это была чистая правда. Ей снилось, как маму проглатывает дракон, хотя и более привычный, красный. Не тот голубой, что так до сих пор и вкалывал у них на поле. Как же Саре хотелось, чтобы мама вдруг оказалась рядом». Даже больше, чем все эти два года, прошедшие со дня ее смерти, если такое вообще возможно. Отец на это ничего не сказал. Она выпила молока, вернулась в постель и с тех пор по ночам больше выйти не пыталась. И вот на тебе. На третий день снова здорова. Расскажи мне еще раз, как ты упала. Неуклюже было, вот как. Сара нагрела им обоим фасоли. Единственное, что она могла еще как-то есть без боли. В собственных ногах запуталась. Видать так. И приложила с лицом об стол. Да, сэр, почти сломав челюсть и выбив зуб. Его и, видать, приглотила. И никакого при этом ущерба столу. Так дуб же, массив дерева. Массив дерева, значит, дуб. Он отправил в рот ложку фасоли, встал, отнес тарелку в раковину. А потом хорошенько замахнулся и грохнул по столешнице кулаком, сломав верхнюю доску. и расщепив еще одну рядом. — Казалось бы, а нет, сказал он, не глядя на Сару. — Мы не из тех, кто может себе позволить массив дуба. Она тяжело сглотнула, забыв, как это больно, и вспомнила только на полпути. — Ой, пап, интересно, я правда хочу знать, почему ты мне врешь, дочь? На полном серьезе спросила она, даже удивилась. Он сцепил руки и мял пальцы, словно ему не терпелось врезать почему-нибудь еще разок. «Не ей врезать, нет, но почему-нибудь не точным!» «Это Джейсон и Нагава поднял на тебя руку?» «Нет!» — она так оторопела, что чуть не выкрикнула это. «Он бы никогда!» «Не думай, что я вас не замечаю и что вы далеко не только друзья!» «Пап, я тебе клянусь! Если он тебя хоть пальцем тронет, я его убью!» Она знала, что так и будет. Знала. «Совсем не так, как люди по сто раз на дню обещают кого-нибудь убить!» Он просто стоял перед ней и аж весь гудел энергией, которая от общей неподвижности делалась лишь напряженнее тяжелее. Она знала, он бы правда убил Джейсона и нагаву. И кого угодно еще, кто осмелился бы тронуть его дочь. Знание это на удивление пугало. Пап, он бы ни за что меня не тронул, ни за что, никогда. Еще пара коротких вздохов, и вал пошел на спад. Не исчез, не слег. но хотя бы приутих немного. «Я даже не возражаю, если вы двое уже больше, чем... чего-нибудь там. Я последний, кто стал бы жаловаться». Он помолчал, потом продолжил спокойнее. «Если бы не вся та боль, которой мир тебя за это накажет». Он, наконец, посмотрел на нее. «Но Джейсон точно тебя не трогал». «Да клянусь же тебе! Думаешь, я сама стала бы с этим мириться?» Папа нахмурился. «Нет, думаю, ты бы не стала». «Я упала, пап, просто упала». «Ты упала?» «Вот именно». Он медленно пошел взять шляпу. «Ферма не ждет, пора и работу делать». «Интересно, где же ты умудрилась это сделать?» И вышел, не дожидаясь, пока она ответит. «Вот почему он дал мне соврать, а?» Спросила она у Джейсона, оказавшись, наконец, в школе и засев с ним в библиотеке. Он-то был не ранен. Ему пришлось тащиться на уроки на следующий же день, как ни в чем не бывало, будто ничего и не случилось. — У нас есть заботы поважнее, — прошептал в ответ Джейсон. — Твой, что ли, тоже странно себя ведет? — парень покачал головой. — Мою рубашку никто не видел, но... Он даже глаза закрыл, вдохнул нервно-прерывисто. — Я с этим совсем умарешусь, Сара. — Это была не твоя вина. — Да при чем тут вина? Я его убил, а потом твой дракон... — Тише говори. — Твой дракон? — свирепо прошепел Джейсон. — Его съел. — Я этого тоже не понимаю. У меня так и не было случая с ним поговорить с тех пор. — Сара, что нам теперь делать? Рано или поздно у Лопеса кончатся те, кто его не убивал. И куда он тогда посмотрит первым делом? Она посмотрела вокруг. Как обычно, в библиотеке они сидели одни. Ну, не считая Клаудии и Касвелл с ее милой привычкой выдергивать у себя волосы и непрерывно что-нибудь жрать. когда ее липкие ручонки не были заняты книгой. И мисс Арчер, которая... Которая была тут минуту назад. Сара повернулась обратно к Джейсону. Мы могли бы сказать правду. Он закатил глаза, как всегда, стоило ей только свернуть в эту сторону. Чернокожая девчонка и мальчик-японец случайно убивают полисмена, которого затем очень кстати съедает дракон. Дракон почти наверняка все категорически отрицает. Этого мы знать не можем. Нас вздернут, даже толком не арестовав. «Ну, это же не Миссисипи!» «Это не бомба!» Мисс Арчер шлепнула газеты и об стол между ними. Сара от неожиданности взвизгнула, отчего и без того надменные брови мисс Арчер поползли еще выше. «Сара, с тобой все в порядке, девочка?» «Вы... вы меня просто напугали». «Это не бомба!» — повторила библиотекарша. «Все гораздо хуже!» «Что не бомба?» — пролепетала Сара, так пока и не оправившись от шока. Мисс Арчер постучала пальцем по газете. «Советы! Это советский спутник!» «Чего?» «Машина, которая летает по орбите вокруг планеты, посылает радиоволны и, — добавила она с расстановкой, — делает фотографии». На этих словах Джейсон наконец отвлекся от своих мыслей. «Они собираются за нами шпионить. И не только! Теперь они смогут смотреть на нас свысока и видеть каждый наш шаг!» Сара с Джейсоном переглянулись. Эйзенхауэр этого не допустит. — покачал головой Джейсон. — А они не допустят, чтобы Эйзенхауэр этого не допустил? Мисс Арчер горестно перекусила губу. — Вот так и начинаются войны. Тут она заметила, что Сара страшно взволнована и быстро сменила тему. — Как твоя челюсть? — Болит, но ну, хотя бы не сломана. — Считай, тебе повезло. У меня тетя как-то тоже челюсть сломала, так ей пришлось прикрутить ее проволокой, чтобы не отваливалась. Три месяца один жидкий суп пила. Взор мисс Арчер мечтательно затуманился. Зато целых тридцать фунтов весу потеряла. «А что, правда, будет война?» — спросил Джейсон, не отрываясь от газеты. «Надеюсь, нет», — очень серьезно ответила мисс Арчер, но Сара, как оказалось, ждала другого ответа. «Спроси его про спутник», — сказал ей Джейсон уже по дороге домой. «Драконам точно не понравится, что за ними кто-то будет шпионить». «Я тебе говорила, я к нему даже подойти не могу». Я бы поверил, будь ты круглой дурой, Сара, но мы оба, увы, знаем, что это не так. От этого сомнительного комплимента она вся зарделась и следующим пунктом разозлилась. Да ему-то откуда знать? Оттуда, что он русский. У него даже акцента нет. Он черт знает, сколько времени работает по фермам. Ты еще своего папу спроси, как там дела в Японии. Во-первых, мой папа родился в Такоме. Я вообще-то в курсе. Но он всегда внимательно следит за тем, что творится в Японии. Она остановилась посреди дороги. Это было то самое место, где Келби наскочил на них несколько дней назад, а Казимир исполнил первый из своих неожиданных номеров. «Откуда, по-твоему, дракону взять эту информацию? Из драконьих газет? Из драконьего киножурнала в драконьем кинотеатре? Мы не знаем, как они общаются друг с другом». «И как ты уже сам сказал, у нас есть забота и поважнее». «Джейсон немного сдулся». Он посмотрел на небо, а небо показало ему настолько отъявленные снеговые тучи, что хоть бирку на них лепи — снеговые тучи. Они уже сутки как приплыли из Канады, грозя выложить все, на что способны, но сегодня выглядели так, будто собрались, наконец, приняться за дело всерьез. — Сволочные времена нынче, — пробормотал Джейсон и совсем уронил голос до шепота. — Я он кого-то убил. — Мы убили. — Пистолет был не у тебя в руке. Хел бы туда бы вообще не сунулся, если бы не мы двое. Сунулся бы, еще как, ему и одного меня хватало. И что хорошего в том, что он застал бы тебя одного? Избил бы до смерти без свидетелей, он был гадкий мужик и тупой. Гадкий, тупой мужик, которого я убил. Он выглядел таким несчастным, что ничего, решительно ничего не оставалось делать, кроме как поцеловать его, прямо тут, в открытую, посреди дороги. «Ай», — сказала она, — «челюсть». Ее, между прочим, почти сломал мужик, который еще немного и убил бы тебя. Иногда просто нужно чувствовать себя скверно из-за того, что сделал. Иногда только это и делает тебя человеком». «Вот», — подумала она, — «в точку, бог мой». Боль по поводу мамы Сара носила всегда на себе, как нижнее белье. Никто его не видел, но оно льнуло к телу, как вторая кожа. Зашумела машина. Они быстренько разлепились. «Да вы, блин, шутите!» — прошептал Джейсон. когда к ним подъехал патрульный автомобиль. На сей раз самого шерифа. «Сохраняем спокойствие», — тихо сказала Сара, хотя храбрость была откровенно фальшивая. Весь мир вокруг накренился и бочком-бочком пытался куда-нибудь сползти. Шериф остановился и опустил стекло. Земля крошилась под ногами, бежать было некуда. Но заговорил представитель властей не с Джейсоном, а с ней. «Я слыхал, твой пан нанял дракона». Гаррет Дьюхерст дракону не доверял, что было вполне разумно. Он бы в жизни не стал доверять ни одному дракону, а тут еще Хисау и Нагавы сказал, что это Голубой. Откуда? Откуда Голубой мог взяться в этом забытом богом штате? Гаррет ему даже сперва не поверил, решил, что грубый и зачастую просто неприятный сосед над ним издевается, что, зная нрав Хисау и Нагавы, вообще-то было очень маловероятным. Но подишь ты и правда голубой. Про голубых драконов говорили, что они лукавые, злокозненные черти. Красные, те надменные, властные, смотрят на тебя, как на мелкую челюсть при дворе, даже если ты заплатил такому одну золотую монету за яму для нового нужника. Но голубые, умные бедокуры, чтобы их. Где к чертовой матери ты раздобыл голубого? Спросил Гаррет у Хисао еще тогда, давно, когда тема всплыла впервые. Брокер рекомендовал. Тот, у которого я брал своего красного пару лет назад, сказал Хисао. Говорит, объявился с бухты-барахты как-то ночью, спросил работу. По-твоему, это не странно? С каких это пор мы можем себе позволить воротить нос только потому, что что-то там странно, а, Гаррет? Правда вообще там и честно. С тех пор, как Гаррет женился на Дарлин, это стало еще правдивее и честнее. Хисау и Нагава — сложный, раздражительный, суровый Хисау и Нагава, которого правительство, мягко говоря, скрутило в бараний рог, в какой-то момент стал самым близким другом Гаррета Дьюхерста. Насколько это вообще возможно? Потому что только Гаррот во всем Фроме понимал такие вещи. Поэтому Гаррот связался с брокером. «Да, действительно, есть такой дракон и ищет работу. Да, голубой. Нет, они крутые работники. Нет, это их репутация строится на слухах». имеющих к реальности так мало отношений, что ими можно спокойно пренебречь. Но только после того, как практически последняя Гарретова десятка перекочевала за услуги в брокерский карман, тот протянул заказчику письмо. — это еще что? — Пришло сюда, пожал плечами брокер. — На конверте ваше имя. Рекомендательное письмо, вероятно. У некоторых когтей они есть. Мерзкое какое слово. Гаррет отвлекся на от него и вскрыл конверт совершенно бездумно. прочитал письмо. И вот теперь, в этот студеный, почти февральский день, наблюдал, как голубой дракон трудится на втором поле, завершив первичную расчистку первого куда быстрее, чем он Гарретт рассчитывал. Он-то думал, что работы займут месяц, а дракон, видать, доделает оба меньше, чем за две недели. Чертов дракон, который не допустил ни единой ошибки с тех самых пор, как явился на ферму. который, правда, кажется, спас его дочь во время того инцидента на дороге с без вести пропавшим помощником шерифа Келби, по которому никто в городе не скучал. Дракон, которого Гаррета просили убить в обмен на пять тысяч долларов. «Мы знаем, что вы человек мирный», — говорилось в письме, который он с тех пор успел перечесть бесчетное количество раз. С этого оно начиналось. «Мы знаем, что вы ничего так не хотите, как обеспечить вашу дочь», И знаем, что со времени кончины жены это было очень нелегко. Нам известен, — говорилось дальше, — ваш превосходный послужной список за годы войны и в особенности ваше героическое поведение во Франции. Вы человек действия, Гаррет Дьюхерст. Откуда небо обо всем об этом узнали? И кто вообще такие эти «они»? Подписи в письме не было, штемпели тоже. Просто лист бумаги и четкий текст на нем, от руки, но печатными буквами. Мы не думаем, что вы возьметесь за дело с беспечной отвагой или тем паче с удовольствием. Именно поэтому мы уверены, что обратились к правильному человеку, и мы, безусловно, понимаем, что вы будете сомневаться и весьма вероятно откажете нам. Мы умоляем вас не отказывать». Мольба приняла облик первых пятисот 500 из пяти тысяч долларов, объявившихся на его банковском счете. «Вот так, просто и ясно, и независимо от его окончательного решения». Это была совершенно непредвиденная удача, упала, как гром с ясного неба. И хотя ферма уже с головой ушла в долги, и эти пятьсот ее даже близко бы не спасли, зато пять тысяч могли бы. И даже, возможно, немного бы осталось, чтобы купить уже, наконец, дочери куртку по размеру. Гаррет со стыда сгорал от того, что даже одеть ее нормально не в состоянии. В письме говорилось, что смерть когтя должна выглядеть как несчастный случай. Драконов защищали те же законы, что и людей. Если одной стороне сойдет с рук убийство другой, война будет неизбежна, а с ней полное взаимное уничтожение. Мы не станем представляться вам, мистер Дьюхерст, даже после того, как миссия будет окончена. Оговоренная сумма просто появится у вас на счете. Можете объяснить это властям, как сочтете нужным. Мы никогда не объявимся, чтобы опровергнуть ваши слова. Были ли это верящие? Об их религии Гаррет имел самое слабое представление, но что гибель дракона для них, наихудшее возможное святотатство, это знали все. Верящий скорее сам себя убьет. Время от времени так и случалось. Но у кого еще могут быть такие деньги в послевоенные десятилетия, кроме церквей и правительства? Имейте в виду, сэр, что это плохой дракон. Мы сообщаем вам это с тяжелым сердцем и далеко не в том смысле, в каком люди обычно поносят драконов, говоря об их предполагаемой праздности мелочности алчности об их опасной уверенности в собственном превосходстве речь о том что этот конкретный дракон станет действовать так что навлечет серьезную опасность и не только на мир в целом мистер дихерст хотя и это тоже но лично на вас и вашу дочь это уже смахивало на пророчество которыми он знал промышляют верящие но опять же ни одному верящему в голову бы не пришло причинить вред дракону Все это явно какой-то дикий розыгрыш, надувательство. Хотя и очень дорогостоящее, даже если пять сотен долларов – это все, что ему с них перепадет. Сделать это вы должны до воскресенья, 3 февраля. Если не сделаете, все будет потеряно. Вы себе не представляете, насколько, мистер Дьюхерст. Мы не думаем, что вы – тот человек, которого можно убедить каким-то анонимным письмом и небольшой взяткой, и поэтому просим вас – следите за знаками. Не интересуется ли этот дракон сверхмеры вашей дочерью? Не интересуется ли она драконом? Не начала ли она хранить от вас секреты? Интересовался, интересовалась и начала, но что с того? А как может быть иначе, если у вас есть любопытная девчонка-подросток и внезапное чудовище? Люди могли сколько угодно не любить драконов, но все равно это на 90% зависть. Банальная зависть к их могуществу. Неудивительно, что на это намотано столько религиозного. Неудивительно, что сарины одноклассники в школе то и дело принимаются лясы точить на тему, кто каким драконом бы стал. Взрослые, между прочим, тоже так делают, просто более скрытно. Все это совершенно нормально. Но дальше встает вопрос, от которого вся эта ситуация мигом переходит из категории непонятных умствований в какую-то совсем другую. Что это за таинственная опасность? Вред кому? Какой? И откуда они-то знают? Если только не они сами собираются причинить ей вред, и не в этом состоит их настоящий план. Если не они сами так ее напугали, что она теперь отказывается говорить ему правду, даже когда он угрожает Джейсону, который, дураку понятно, ей очень нравится. В общем, либо эти ниже не подписавшиеся умели провидеть будущее, а это само по себе абсурдно, чтобы там не толковали верящие, Либо и письмо, и то, что в нем предлагалось, ни разу не подкуп, а чистой воды шантаж. Кто-то предлагает ему целую кучу денег за то, чтобы он убил дракона. Кто-то, возможно, угрожает причинить вред его ребенку, если он не согласится. Такой бессильной ярости Гаррет Дьюхерст не чувствовал с тех пор, как умерла жена. Через окно он смотрел, как дракон дышит пламенем на сегодняшние дрова. контролируемый поток жара света и огня похоже на сварочную горелку слишком ярко чтобы смотреть напрямую говорят от этого они и умирают от разрыва этого органа главная причина почему у них такая твердая непробиваемая шкура защищать ту часть тела которая творит невозможное кошмарное чудо их дыхание но есть всякие способы способы сделать так чтобы все выглядело как несчастный случай ну и что потом думал Гард Дьюхерст, и никак не находил ответа все последние дни и недели. И когда шериф Лопес собственной персоной озарулел на ферму с Сарой на пассажирском сиденье, тоже еще не нашел. «Я вооружен, дракон», — сообщил шериф Лопас. «У меня пули, способные причинить вам вред». Казимир посмотрел на него, как всегда, с легким удивлением. Шериф, Сара и ее отец стояли в футах в двадцати от его лежки на краю поля. В воздухе все еще висел дым от сжженного дерева. — Мы будем заявлять оружие? — спокойно поинтересовался дракон. — У меня длинный список. — Это просто любезность, — возразил шериф. — Наличие у меня оружия понятно всякому человеку без дополнительных объявлений, но для драконов я озвучиваю его специально, чтобы потом не было никаких сюрпризов. — Сюрпризы случаются сплошь и рядом, офицер, — сказал Казимир. — Такова природа мира. — Он всегда так разговаривает, — предупредил полицейского Сарин отец и повернулся к дракону. — Шериф хочет задать тебе пару вопросов относительно исчезновения помощника Келби. Ты же его помнишь? — Насколько я понимаю, вы пересекались с помощником шерифа Келби как-то на дороге, вон там, — начал Лопес. Казимир устремил взгляд на Сару, которая твердила себе, что драконьего имени никто, кроме нее, здесь не знает. — Я им не говорила. Брякнула она и совсем смешалась под скептическим взглядом, которым наградил ее шериф. «Это правда», — подтвердил он, — сказал помощник шерифа лично, как и то, что ты вел себя непокорно. «Поскольку я не его подчиненный, чтобы вести себя покорно, как это могло быть по-другому?» «А ну его!» — прорычал внезапно Сарин отец. «Говори, ты убил помощника шерифа!» «Мистер Дьюхерст», — предостерегающе рявкнул Лопес. «Нет, не я». Почти небрежно ответил дракон. «А кто утверждает, что это так?» «Никто не утверждает, мистер...» Шериф специально оставил многоточие, чтобы дракон представился, но тот то ли не понял намека, то ли притворился, что не понимает. Шериф был человек не злой. Он привез Сару домой, да и про дракона расспрашивал довольно-таки уважительно. Было ли такое, чтобы дракон когда-нибудь покидал ферму? Знает ли она, где в точности он находился... в ночь предположительного исчезновения помощника шерифа Келби. Сара не сообщила никакой информации, способной кого бы то ни было обличить. Если шериф исчел ее ответы уклончивыми, он никак этого не показал, только помянул мимоходом, что немного знавал ее маму в свое время. Очень умная леди. Было очень печально узнать, что она скончалась. Мне тоже. Вот и все, что Сара сумела ответить на это. «Мы нашли отпечаток драконей лапы», — сказал тем временем шериф. «Ну, пол отпечатка на самом деле. На мягкой земле в переулке, недалеко от того места, где стоял автомобиль помощника шерифа. Насколько мне известно, в этом округе в данный момент больше никаких драконов не работает. И поскольку лапа слишком мала для красного...» «Любопытный термин — мала», — сказал задумчиво Казимир, немного раскрывая крылья. «Будет вполне корректно сказать, что я мельче размером, чем мои красные братья». Он выступил вперед, как тогда на заправке, огромный, ужасный. «Но некорректно, что я мал». Шерифа Лопеса это не обескуражило. «Я не хотел вас оскорбить», — сказал он с улыбкой. «Я просто хочу убедиться, что этот отпечаток ваш, и услышать объяснение, как он там оказался». «Я не могу ничего подтвердить, не увидав его сначала». Но да, мне случалось проходить через город пешком в те часы, когда люди имеют обыкновение спать. Вы мало нас знаете, но там, откуда я родом, мы славимся любознательностью». «И откуда же ты родом?» «Ну, наконец-то к делу», — кивнул Казимир. «Вам бы хотелось услышать, что я русский, как будто человеческие нации имеют какой-то смысл для драконов. Вам нравится думать, что я шпион или даже убийца, я не тот, ни другой офицер». «Вам известно, почему?» «Просветите меня!» «Потому что я намного вас переживу!» «Просто сказал Казимир. Если я заберу человеческую жизнь, моя собственная тоже закончится. К чему мне это, когда она настолько длиннее вашей? Я в выигрыше просто потому, что протяну дольше, чем любой из вас. И по той же самой причине, что мне задело до судьбы ваших наций, если они не ограничивают свободы моей». «Почему вы думаете, что значите для меня так много?» «Ты на нас работаешь», — сказал Гаррет, и Сара явственно услышала в голосе злость. «Ты хочешь наше золото?» «Вы заботитесь о ваших свиньях», — парировал дракон, — «но вы хотите их мясо». Сара аж сморщилась. Вот этого ему точно не стоило говорить. «А вы хотите наше мясо, мистер дракон?» — поинтересовался шериф. Казимир наклонял эту свою невозможную голову на длинной шее, пока она не оказалась вровень с ними. Оно плохо для желудка, сказал он, слишком хрящеватое. Вы убили помощника шерифа Келби? резко спросил лопес. Вы шпион? Нет, сказал Казимир. Нет, на который из вопросов. Казимир ограничился улыбкой. Примерно на этом все и кончилось. У шерифа не было никаких реальных улик. Или, если уж на то пошло, никакой реальной веры в то, что дракон может быть как-то связан со смертью помощника Келби. «Возможно, не все смотрят на дело так», — сказал Казимиру шериф. «На вашем месте я бы вел себя осторожно». «Я всегда веду себя осторожно, когда рядом люди», — сказал дракон. «Вы опасные звери». Дальше Сара с отцом проводили шерифа к машине. «Вы правда думаете, что это был коготь?» — спросил Гаррет. «Вряд ли. Мы нашли в переулке человеческие зубы следы драки. Помощник шерифа явно напоследок успел сказать не то и не тому. Он отсолютовал им на прощание и уехал. Они проводили его глазами. И остались одни. Как всегда. Как всегда были с тех самых пор, как ушла мама». «Зуб», — сказал Гаррет, — «подумать только». «Па». «Ты боишься мне что-то сказать?» Гарретт смотрел, как полицейский автомобиль тает за пеленой повалившего снега. «И что бы это ни было, я храбрее, чем ты думаешь». Ждать ответа он не стал, просто развернулся и пошел в сторону дома. Сара молча проглотила сказанное, зная, что все заслужила, раздумывая, что же с этим делать. Ответа так и не нашлось. Она уже пошла было следом за отцом, когда сзади раздались шаги. Пугающий тихие для такого огромного создания. Время открыть глаза, Сара Дьюхерст, сказал Казимир, словно в самое ухо ей прошептал. Дни утекают, как песок. Какие еще дни? Она смотрела на дом за снегом, на дом, за дверью которого скрылся отец. Оставшиеся до встречи с твоим убийцей. Вот тут она уже обернулась, глаза дикие, рот раскрыт. Он уже идет. сказал дракон, «и он собирается тебя убить».